Глава 49. Мария. На память я могла назвать только несколько номеров телефонов. Родителей, подруги и своего литературного агента Томми Ли. Томми Ли был наполовину корейцем. Он считался расторопным литературным агентом и был моим менеджером по совместительству. Мы дружили уже больше трех лет и прекрасно понимали друг друга с полуслова. «Красавица! Нехорошо так пропадать!» Возмутился он, услышав мой голос. «Привет, милый, ты сердишься?» Спросила я привычно и прикрыла рот ладошкой. «Ой!» «Что значит «ой»? Я в ярости!» Возмутился Томми Ли. «Подожди, можно я кое-что расскажу о тебе своему приятелю?» Попросила я. «Тому прыщавому брокеру?» Фыркнул Томми Ли. Я закатила глаза. Однажды Томми Ли увидел меня и Кевина в магазине. У Кевина в то время выскочила простуда под носом. С тех пор Томми Ли всегда называл Кевина только прыщавым брокером, и никак иначе. «Нет, Томми, ты же знаешь, что брокер в курсе, кто ты такой и какую роль для меня играешь». «Ммм, другой парень?» «Какой?» – оживился мой менеджер. «Он не в твоем вкусе», – отрезала я. Томми Ли разочарованно цикнул языком. Мой агент был из числа сексуальных меньшинств и недавно расстался со своим бойфрендом. Я отложила телефон в сторону и посмотрела на Лукаса. Я заметила, что он немного напрягся, когда услышал ласковое прозвище, обращенное к другому мужчине. Хотя Санта пытался сделать вид, что не прислушивается к моему разговору, но я успела заметить изменения мимики его сурового лица. Томили, мой агент и старый приятель, он ей. Просто сказала я. «С чего ты взяла, что должна объясняться передо мной?» — хмыкнул Санта, но его губы расплылись в довольной улыбке. «Хитрец!» Я послала ему воздушный поцелуй. «Итак, красавица, я уже понял, что ты подцепила крутого парня, перед которым отчитываешься за каждый лишний вздох и взгляд не в его сторону», — выпалил мой агент. «Что еще?» Ты посмотрела ролик? Если тебя что-то не устраивает, говори прямо сейчас. Мы сможем переделать, пока не поздно. Извини, Томми Ли, но на этот раз я буду полагаться только на твой профессионализм». «Что? Ах ты негодница! Совсем потеряла голову, да?» Притворно возмутился приятель. «Здесь отвратительная связь, Томми». «Верю, верю. Связь отвратительная, зато мужчина, по всей видимости, прекрасен. Желаю хорошо провести время», — промурлыкал Томми и пригрозил. «Но не забывай, что у нас презентация и встреча с читателями». «Не забуду, милый. Это же очень важно». «Я тебе напомню. Можно звонить на этот номер?» «Нет, Томми. Я звоню с другого номера, потому что мой телефон разрядился. Я не смогла зарядить его, но вернусь в город и...» О, красавица! Я даже боюсь представить, в какой ты глуши, если не смогла найти зарядку!» «Мне здесь очень нравится, Томми!» Улыбнулась я и попрощалась с приятелем. Лукас перехватил мой взгляд. «Тебе нужно вернуться в город?» Я прикусила губу. «Завтра возвращается подруга. Мне нужно отдать ее кота. Тебя отвезти в домик Бакеров или в город?» Я еще не созванивалась с Анной. Пробормотала я, желая только одного, чтобы оставшийся день тянулся как можно дольше. Чуть позже я позвонила подруге. Анна сообщила, что ее дети опять передумали. «Теперь мы будем праздновать в городе», — простонала она. «Самое отвратительное Рождество за всю мою жизнь». «Хорошо, встретимся в городе». «Как поживает Модест?» — поинтересовалась подруга. «Модест...» Я задумалась и не могла подобрать слова, чтобы рассказать подруге, что ее модест регулярно подвергается усердному облизыванию со стороны мастифа Лукаса. Красивый экзот сейчас был похож на мочалку. «Тебе придется искупать своего зверя», — осторожно сказала я. «Сама я не решусь притронуться к нему». «Заметана», — улыбнулась подруга. «Я наведаюсь к тебе на квартиру. Идет?» «Хорошо», — согласилась я. Лукас все слышал. Как мне показалось, он посуровил. Завтра отвезу тебя в Дикинсон, оттуда доберешься до своего мегаполиса в два счета. А ты? спросила я, затаив дыхание. Лукас прочистил горло и принялся ходить по комнате кругами. Я не могу, сказал он, остановившись напротив меня. Санта скрестил руки под грудью и в упор посмотрел мне в глаза. Почему? Тихо спросила я. «Крошка, у меня огромный дом и хозяйство. Я не привык оставлять его надолго. Меня не было здесь несколько дней и накопилось много работы». «А как же я?» Лукас посмотрел в окно. «Рождественские каникулы заканчиваются, Мария Марая. Пора возвращаться к привычной жизни». Я склотнула ком в горле. «Скажи честно, Лукас, ты не хочешь поехать со мной?» «Или не можешь?» Я так разволновалась, что забыла, как дышать, в ожидании ответа Лукаса. «И то, и другое», — немного помолчав, ответил он. Я не смогла сдержать вздоха разочарования. Поняла, что выразила свои чувства слишком громко и поспешила улыбнуться, чтобы не показывать, как больно мне стало от его слов. «Я понимаю. Спасибо за каникулы, Клаус. Они были чудесными». Мне внезапно стало так стыдно за себя, что даже щеки покраснели. На что я надеялась? Клаус просто залез по ошибке не в тот дом, трахнул девушку и неплохо провел время в ее обществе. Больше ничего. Лукас не скрывал, что не готов к отношениям. Его друзья отчасти сказали мне то же самое, когда я сидела на кухне в доме Майка. Лукас – одиночка и никогда не перестанет им быть. Я не стала исключением из его правил. Скорее, я была для него приятной, но все-таки ошибкой, время которой уже истекло. «Знаешь, я могу не задерживать тебя». «Как можно безразличнее», — сказала я. «Можешь отвезти меня в город прямо сейчас». «Сейчас?» — нахмурился Лукас. «Но уже вечереет». «Да, у меня очень много дел. Если ты отвезешь меня завтра, то большая часть дня будет потеряна впустую», затараторила я и вскочила. «А мне еще нужно подготовиться к встрече с родителями». «Хочешь уехать прямо сейчас?» — уточнил Лукас. «А зачем откладывать на потом?» — резко спросила я. Лучше оборвать все сейчас. Не хочу выглядеть жалкой липучкой, вешающейся на шею мужчине, которому я нужна только в качестве постельного снаряда. Секс был хорошим. Спасибо. Но сейчас нам лучше разбежаться. Мария. Постой, Лукас. Ничего не говори, хорошо? У меня очень богатая фантазия и очень влюбчивое сердце. Я не хочу, чтобы оно болело снова. Поэтому я уеду как можно быстрее, чтобы не отравлять себе жизнь. Лукас опустил руки и усмехнулся, разглядывая ладони. «Хорошо, собери свои вещи», — сказал он. «И ни слова больше. Словно не было между нами сумасшедшей близости и искренности. Наверное, я слишком много нафантазировала о том, чего не было на самом деле. Пора перестать жить сказками наяву, мырая».